Глава 22. Разрыв. Свежайший след портала опять привел в общежитие невест и на этом оборвался. Этому узнали уже через 5 минут от Эрвида Стейра, раздосадованного и восхищенного. Знаешь, я не верил характеристикам этой девушки. Думал, все преувеличивают, но если она сейчас показывает такие чудеса сообразительности, «Что будет, когда повзрослеет?» — пожаловался он ректору. И все — ворон, ректор и король — почему-то посмотрели на Асси. А я пила чинфу и смотрела в окно. Передо мной, затмевая панораму ухоженной территории лучшей школы королевства, стояла моральная дилемма. Вроде бы я не успела дать Тирине слово чести не передавать наш разговор. Даже пообещать ничего не успела но мне не хотелось обмануть ее доверие, даже если это весьма расчётливое доверие. Я пыталась поставить себя на ее место, представить ее образ мысли и понимала, что это невозможно. Мне никогда не вообразить даже близко, не просчитать поступки и мысли девушки, ставшей нелядью, умиравшей не один раз и возрождавшейся, в 15 лет потерявшей все, семью дом дар даже тело все кроме силы духа и души а магия это душа и терина снова обрела силу и многократно увеличила ее если я что-нибудь понимаю в магии и еще мне на миг показалось что некромантка обрела сердце не хотелось сделать ей больно и умолчать о смертельной угрозе королю невозможно. А если ее слова о проклятии — неуловка, не выдумка воспалённого разума отчаявшейся девушки? Хотя, надо отдать должное, Тирина не производила впечатление отчаявшейся и загнанной в угол. Наоборот. Как она разыграла ворона! Вон до сих пор в себя прийти не может. Я, кстати, тоже. Вот и молчала, вцепившись в чашку с нелюбимым ректорским напитком, который сама же и приготовила вместо секретарши, пока остальные ждали моих откровений и наблюдали за моими трясущимися руками. Ректор наблюдал беспокоенно. Король с задумчивостью хищника, от которого ускользнула трепетная лань и размышлявшего теперь не перекусить ли хотя бы мышкой. Леди Асгерт Рыкнул он, решив все-таки меня сожрать, не побрезговав. Даже магистр Эрвит уже вернулся. Мы ждем. Сейчас! пискнула я и отпила из чашки густой ароматный напиток. М -м, блаженство! Как можно не любить Чимфу? Я успокаиваюсь. Уже почти. Я так перепугалась, что мои с Валенсией это не она. Мои руки снова дрогнули, и я поспешно поставила чашку. «Это мы уже слышали, Мейс. О чем вы говорили чуть ли не полчаса?» «О вас, Ваше Величество. Мейс Валенсия, то есть леди Тирина, то есть, наверное, она теперь не леди, раз дракон. Могут ли леди позволить себе быть драконами?» Король закатил прекрасные голубые, как утерины, глаза, и я вдруг поняла, что они чем-то похожи. Конечно, если метаморф показала не иллюзию, а свой настоящий облик, какой у нее должен быть. Оба светловолосые, правда, волосы короля отливали желтым золотом, а у Терины белым оба голубоглазые, и брови в разлет, они домиком, и мягкий овал лица. Вот у лорда Сирии нижняя челюсть массивнее, подбородок квадратный, прямой, а у короля намечена очаровательная ямка. Наверное, фаворитки любят ее целовать. Леди Асгерт, хватит на меня пя... Рассматривать. Я не золотая монета. Простите. Она говорила, что ваша жизнь в опасности. На вас проклятие демонов под названием «любовь до смерти» замаскированная под приворот. Потому приворота невозможно снять, что его нет. И подтвердить это может королева Риата. Может, у нее и лекарства есть. Но последняя Тирина не говорила, это я додумала. Король сжал зубы. Лорд Сириан — кулаки, а ворон — клюв. Некромант сразу после доклада превратился в птицу и устроился на спинке дивана. Мне кажется, он с некоторых пор предпочитал держать птичье обличие в моем присутствии. Или просто показывал, что он тут не советник, а лицо подневольное. Точнее, морда. Нет, морда все таки у зверей. А у птиц что? — В чем особенность проклятия? — спросил ректор, отвлекая меня от размышлений на тему орнитологии. — Похоже, я заразилась от Терины, и мои мысли тоже скачут, как укушенные. Я встряхнулась и собралась. Ответила. — Если его величество женится не на той девушке, которая ему предназначена... То умрет в первую брачную ночь. А предназначена Тирина. Она этого не говорила. Вот чтобы в точности этими словами нет. Король, которому не лгут, буравивший меня взглядом, перевел его на Сириина и качнул головой. Похоже, проверку на правдивость я прошла. Это может быть уловка, Артан, сказал лорд. Тирина может быть наоборот спусковым крючком проклятия. Чтобы ты, избрав ее, наверняка избрал непредназначенную судьбой и погиб. Я похолодела. А что, если действительно так, и некромантка лишь выполняет волю покровительницы? — Может, — согласился король. — Но, зная мою мать, при аресте Риата сказала мне, ненадолго ты меня переиграл. И ещё, когда она отрицала, что использовала приворот на Терину, я действительно не чувствовал лжи, но думал, что она нашла способ меня обмануть. «Сирин, мы допросим ее еще раз. Перед оком истины. Думаю, Дейтер нам не откажет». «Леди Асгерт, какие условия для снятия проклятия?» «Терина сама этого не знает», — ответила я. «Это же не она прокляла». «Есть способ избежать смерти», — мрачно сказал король. «Не жениться». «Да отбора был этот способ. Теперь уже нет», — возразил лорд Сириан. И в ответ на удивленный взгляд бросил только одно слово. «Честь». «Мужчины». Мрачно переглянувшись, мы снова помолчали, я допила чимфу. И внезапно захотела посетить место раздумий. Я выйду ненадолго, сообщила я. Эрвит, проводи, приказал ректор. Ворон встрепенулся. Не надо, возмутилась я и покраснела. Тут недалеко. Хорошо, идите. Я еще не успела за порог ступить, как лорд Сириен шепотом задал королю такой интересный вопрос, что я, оставив щелку, приникла к двери с той стороны. Прости за вопрос, Артан. Ректор понизил голос, но мне было все равно отлично слышно. «Скажи, как у тебя за эти годы складывались отношения с девушками? Если ты до сих пор жив, то либо проклятия нет, либо ты сохранял целомудрие». «Фаворитки бывали, но тут речь о браке сириен. Ритуал в храме небес магический. Он перестраивает потоки». Но, признаюсь, некоторых пор после проведённых с фаворитками ночей я чувствовал себя почти мертвым. Девушкам хорошо, а мне... Как будто всю ночь с ордами нечисти сражался. Это началось четыре года назад. До того все было замечательно. Бедняга Артан, искренне посочувствовала я, и на цыпочках удалилась. Я не стала торопиться. Спокойно прогулялась по пустому, если не считать королевских стражей и этажу, приводя мысли и чувства в порядок. Хорошо, что у короля и ректора дел по горло, и они не стали устраивать допрос с пристрастием в присутствии менталиста. Не хотелось бы выдавать Терину. Может быть, это пресловутая женская солидарность? Или глупость? Если ректор прав, я сильно пожалею о сегодняшнем молчании. Но если права Тирина В конце концов, время еще есть, пока отбор продолжается, и раскрыть ее планы я успею. Когда я вернулась, короля и ворона уже не было, а ректор хмуро перебирал на столе досье участниц. «Ну «Вы задержались, леди», — вскинул он на меня пронзительно синий взгляд. «Что-то еще случилось?» Я отрицательно покачала головой. Мозги от этого простого движения встали на место, и я вспомнила, зачем, собственно, шла в ректорат. «Мне нужно еще раз взглянуть на досье Викантессы Лебежель». «Зачем?» «Вы же просили подготовить вам списки участниц с градацией их перспективности». «Радует, что хоть у кого-то тут хорошая память», — усмехнулся он, быстро нашел и протянул мне папку. «Мне пришлось подойти». Я потянула досье из его рук, но магистр, зараза такая, не разжимал пальцы. «Милорд ректор», — скинула я глаза. «У вас появилось что-то новое, леди, тяжелое и туманное. И в этом тумане скрыта какая-то опасность. Вы ее осознаете, но пытаетесь скрыть. И сомневаетесь в своем решении. Не хотите поделиться сомнениями? «Вы еще и менталист? Или только учитесь, судя по вашей неудачной попытке психоанализа?» — фыркнула я, чувствуя, что щеки обдала предательским жаром. «Плохая из меня черная ведьма. Они обычно наглые, злые и коварные. Понятие стыда им неведомо, как и само чувство. А я какая-то бракованная чернокнижница». Разнервничавшись, я сильнее потянула папку. Еще сильнее, и в этот момент, с усмешкой глядя в мои глаза, коварный, как настоящий черный, светлый магистр рожал пальцы. Разумеется, я чуть не упала. Небеса забыли отменить для магов некоторые физические законы. Пошатнулась, взмахнула руками, роняя досье. Посыпался бумажный дождь. Лорд успел перехватить меня за талию и не дал опозориться окончательно но мы оказались непозволительно близко. Жаркие руки бережно прижали меня к мужскому телу, щёку опалило его дыханием. Я вдохнула свежий, кружащий голову запах его кожи, нагретого солнцем кедрового леса, с пряными нотками трав. Захотелось лечь щекой на белый шёлк его мантии, на широкое уютное плечо и закрыть глаза. «Простите». Прошептала я, даже не попытавшись освободиться из таких надежных рук, и продолжая тонуть в синеве его взгляда. Я сейчас соберу папку. Уже не нужно, тихо сказал он, ослабив тиски, удерживая меня одной рукой, а второй провел по моей щеке, убирая упавший на нее черный локон. Я замерла, когда его большой палец, едва касаясь, обрисовал мои губы. И откуда ты такая? «Ведьма!» Из лайры, я не успела договорить. «Тссс!» — улыбнулась моя синеглазая мечта. «Молчи!» Мягко приподняв мне подбородок, он наклонился и поцеловал. Нежно, осторожно, словно шел по хрупкому льду с драгоценной ношей. Едва ощутимо, как утренний ветерок в ясный день середины лета. И отстранился, заглядывая мне в глаза проверяя, насколько шокировало меня такое злодейское попрание этикета и покушение на честь. Да никак не шокировало, разве что излишняя деликатность. Я обвела руками его шею, приподнялась на цыпочки и вернула поцелуй сторицей. Он мгновенно перехватил инициативу, углубил поцелуй, пил мои губы жадно, как пустынный странник. Его руки стиснули меня, вжали в его горячее тело. Асси выдохнул лорд, когда дыхание прервалось, а голова закружилась и в глазах потемнело от вскипевшей в жилых крови. Асгерт. Как свист и удар стрелы. В самое сердце. Я опустила голову, уткнула лоб и в его плечо. Губы горели, а на глаза почему-то навернулись предательские слезы. Сирин. Я вскинула голову и... Небеса, какие же у него глаза! Ярче звезд в ясную ночь, глубже морской пучины. Но я должна остановиться, пока не поздно. — Лорд Сириэн, прошу вас, не надо. «Почему — Почему? — нахмурился он. — Я тебе противен? — Нет, вы мне нравитесь. Очень, но... Я не могу. Вы светлый маг. — И что? «Вы династии энже Слетела с губ прежде, чем я подумала, как лучше сформулировать, что для меня опасна его магия. Он отшатнулся, лицо закаменело, а взгляд заледенел. «Простите, леди Асгерт. Разумеется, я больше не прикоснусь к вам. Не посмею запятнать вашу честь. Не буду вас задерживать». С издевательским поклоном он раскрыл портал в комнату на чердаке. Брезгливо поморщился, увидев букет белокрыльника. Я несколько секунд стояла, словно оглушённая, но повернулась и ушла, не сказав ни слова. Поняла по лицу лорда, что между нами разверзлась пропасть. Пролегла горная цепь, а за ней раскинул себе бескрайний океан. Я сама его оттолкнула. «Радуйся, Аси, предки рода Лиртон могут быть спокойны». Магия Энджи никогда не коснётся вашей пра-пра-пра-правнучки. Я сильная. Никогда не плачу и не ною. Меня может сломать только одно — осознание собственной глупости. И вот оно как раз обрушилось, это сознание, едва арка портала схлопнулась за спиной. На глаза навернулись слезы. Комната поплыла, как в тумане. Я ничего не видела. Сослепу наткнулась на треклятый столик с белокрыльником, взмахнула рукой, удерживаясь от падения, и снесла вазу. Дребезг разбитого хрусталя, брызги, несчастные цветы, на которые я наступила и поскользнулась. Падение. Спасибо, на диван. Я рухнула и разрыдалась. «Аси, что случилось?» — послышался встревоженный голос ворона. «Ну, конечно. Еще и свидетели моего падения нашлись для полного счастья». «Ты ушиблась?» — некромант осторожно дотронулся до моего плеча. «Поистерить как следует не дают. Ну что за жизнь?» «Нет», — всхлипнула я и оттолкнула его руку. «Тебя кто-то обидел, ректор?» «Нет». Я еще с минуту самозабвенно порыдала, оплакивая потерянную мечту. Взяла себя в руки и повернула кольцо с портативным портальным камнем, намереваясь улизнуть к себе. А там прямиком направилась в ванную приводить себя в порядок. Леди Асгерт всегда должна быть на высоте. А рыдать по какому-то светлому, синеглазому, умному, сильному, красивому... А -а -а! До ванны я не дошла, а упала на кровать и закрылась подушкой от всего мира. Увы! Настырный суафит проскользнул в апартаменты без приглашения. Подушка была отобрана. Короткое гортанное заклинание, и висков коснулась прохладная темная дымка, окутала лицо, осушая слезы и освежая получше родниковой воды и пропитанных травами компрессов. «Спасибо», — прогнусавила я и, нашарив носовой платок в ящике прикроватного столика, с чувством высморкалась. «Извините». «Мы на ты, Аси, если ты забыла», — напомнил Ворон. «Рассказывай, что случилось». «Ничего. Я все равно узнаю». Он оказался настойчивым. «Я мастер пути, девочка. И дружу с ясновидцами». «Вот и узнавай, я ничего не скажу, потому что ничего не случилось. Цветочки жалко». Ты плакала из-за ректора. В голосе некроманта послышала злость. Ладно, приводи себя в порядок, но я еще вернусь. Стой! Я подскочила, как ужаленная, осознав, что ворон же не успокоится, пока не получит ответы на вопросы, а я не могла позволить, чтобы эти два бесстыжих мага сплетничали о даме за ее спиной. Магистр Эрвит отдернул руку от браслета, вопросительно приподнял угольную бровь. Губы сжаты в тонкую линию, черные глаза напоминают бездны, злые и беспощадные, и с наметившейся тонкой сеточкой в уголках. Зелье, испорченное дикими, утрачивало силу. Маг стремительно старел и выглядел очень усталым, но решительным. «Он не обидел меня. Это я его оскорбила», — призналась я. «Бросила в лицо, что он бастард и мне в подметке не годится». «Так и сказала?» — взлетела вторая бровь. «Про бастарда — да». Остальное дала понять. Хм, получается, то он должен плакать, а не ты. Я тут же представила, как скупая слеза катится из синих глаз пресветлого лорда, как дрожат от обиды его твердые губы, и... Бессердечно рассмеялась, настолько нелепой оказалась картина. Ну вот, другое дело. Смягчился Эрвид, сел на стул и задумчиво взъерошил черные волосы. Рассыпавшиеся пряди легли, словно перья. «Красиво». «И хватит сверлить меня взглядом, Асси. Нам давно надо было поговорить на эту щекотливую тему. Скажи-ка, лорд Сириан тебе нравится?» «Не скажу». «Значит, нравится». Уголки его губ вздернулись в улыбке. «Насколько я понял, ты не из тех помешанных на статусах спесивых аристократочек, которые гнушаются людей, стоящих ниже на ступенях иерархической лестницы». К тому же лорд Сириан теперь герцог. А у вас, людей, это выше маркизы. — Дело не в титуле, — буркнула я. — Значит, для тебя неприемлемо, что он незаконно рожденный. Ты считаешь, что внимание бастарда опозорит тебя? — Да нет же! Он Энджи по крови! Дело только в этом. — Объясни. Я молчала, тупо глядя в окно. — Аси! «Я ведь могу спросить у твоих предков», — мягко напомнил ворон. «Если это касается крови, то наверняка это касается родовых тайн». «Вот именно тайн», — подчеркнула я. «Не от меня. Не хочется снова беспокоить духов, я ведь только перед твоим приходом говорил с ними. Но если ты будешь молчать...» «Шантажист!» При воспоминании о духах меня передёрнуло. Ту взбучку я еще не скоро забуду, и получить еще одну совсем не хотелось. А если ворон методом исключения — моя судьба, то, судя по всему, духи уже начали его приобщать к семейным секретам. И их не волнует, что я воспринимаю некроманта как друга, и меня к нему совсем не влечет, как к мужчине. «Скажи, ну какое тебе дело?» — последняя попытка. Я мог бы сказать, что мне не нравится, когда красивые девушки плачут. Но ты же, чернокнижница, тебя такими сентиментальными штучками не проймешь. Потому скажу иначе. Ты мой ассистент и должна быть в служебное время в рабочем состоянии. А у нас еще служебное время? Я посмотрела на сумерки за окном. Круглосуточно. Глазом не моргнул шантажист. Хорошо, я скажу. Его магия а не гилятор моей силы. «Кто тебе сказал?» — изумился ворон. «Об этом и говорить не надо». «Я теряюсь в присутствии лорда Сирии, слабею, дыхание учащается, а мозги раскисают. Что это, как непагубное воздействие его магии?» «Это говорит история моего рода по линии матери», — уклонилась я от ответа. «Послушай, девочка, я знаю, что ты последняя хранительница крови и магии Лиартан. — Вот именно. Я должна хранить ее в чистоте. И связать жизнь я могу только с темным магом. Родить наследницу и очистить ее кровь, чтобы передать ей силу рода. Точно так же, как род Энджи соединял кровь только со светлыми магистрессами, потому что хранил королевскую силу. Их женщины рождали только мальчиков. — Причина только в этом? — Только? Это непоправимо. Я не могу стать светлой, он темным. Мы такими рождены и не изменимся. Я всю жизнь едва переносила светлых, и это умопомрачение быстро пройдет. Это наверняка влияние испорченного дикими зелья. И хватит об этом. Думаю, тебе нужно поинтересоваться у духов, Аси. Ещё слово, и мы поссоримся, суафит Эрвит и мы бы поссорились, потому что некромант явно намеревался продолжить загонять мне иголки под ногти. Но из коридора донесся истошный визг. И словно плотину прорвало. К визгу присоединились другие звуки — крики, топот, стук дверей, вой магической охранки. А мой особый дар снова ожил. Я остро почувствовала магию Аи, творившуюся здесь и сейчас. Слава небесам! А то я уже после отравления засомневалась, что когда-нибудь смогу их чуять. Ведь как ни старалась. Тирину распознать не смогла, даже когда она держала мою руку. «Дикие!» — прошептала я и рванула к двери. Но ворон опередил. И наступил на белый прямоугольник конверта, подсунутого в щель под дверью. Не заметил, распахивая ее настежь, и конверт сквозняком отнесло ко мне. Я едва не сожгла его заклинанием праха, но, быстро проверив на предмет опасных сюрпризов, убрала в карман и выглянула из-за плеча замершего на пороге некроманта. «Что это?» «Весь коридор, от стены до стены, от лестницы до двери в торце, был заполнен высокой по пояс, цветущей красноватыми метёлками хищной крапивой». «И не только коридор». В распахнутой двери апартаментов, расположенных напротив, виднелся такой же зеленый ковер, местами черневший проплешинами. Леди Макрей, выбежавшая из комнаты, попала из одной ловушки в другую и самозабвенно визжала, вслепую разбрасывая вокруг себя хиленькие заклинания праха. Но на месте выжженной крапивы тут же вырастала свежая, еще выше и мясистая, живая, зубастая. С тем же успехом, с нападением, боролась четверка королевских стражей. Трава, созданная магией диких, лезла уже на стены, раскачивалась, словно при сумасшедшем ветре, норовила хлестнуть конкурсанток, точно так же выбивживших из комнат и попавших в ловушку. Казалось, крапивные листья обжигали даже на расстоянии. Руки и даже лица большинства несчастных девушек были покрыты красной сыпью. То есть это отнюдь не иллюзия. Спокойными были лишь две конкурсантки, догадавшиеся создать Черное марево, мощное заклинание смерти и разрушения, окутывающее заклинателя коконом толщиной в ладонь и не подпускающее к нему ни живую, ни мёртвую материю, пока хватит сил. Леди Мертиера и княжна Ежана Реенцольская и лишь у нашего порога было чисто на расстоянии шага. Крапива огибала его по дуге. Очень интересно. Мне понадобилось секунда, чтобы окинуть взглядом представшую картину. На ладонях некроманта тут же заиграли два черных смерча. Не знаю, что за суафитская магия, мы такое не изучали. Он прокричал. «Поставить щиты! Берегите глаза!» Некромант выждал, когда все девушки окутаются мерцающими сетями щитов, и запустил заклинание. Я под шумок добавила свое родовое. Вряд ли кто-то поймет, кроме ворона. Он сразу просек, оглянулся на меня и кивнул, одобряя. Крапиву не просто срезала и расшвыряла. Ее покромсало в зеленую пыль. А суафитские смерчи всосали ее в себя, всю, и в коридоре, и в комнатах, и на лестнице, куда трава успела сбежать, и исчезли. В воздухе одуряюще запахло свежескошенным сеном. Девушки рыдали. Обессиленные мартиеры и Ежана сползли по стеночке. Не успели мы закончить с коварным вторжением, как воздух снова затрещал. Раскрылся с десяток порталов. Первым вышел ректор, за ним магистры. Что произошло? Нападение Аи. Обнаглели высказал лорд общее мнение, обвел всех взглядом, старательно избегая смотреть на меня. Всех к целителям. Снова затрещали порталы, маги начали эвакуацию девушек. «Милорд!» — обратился к нему один из стражников с докладом. «Перед атакой здесь побывал ваш новый секретарь. Принес распоряжение ассистентке Асиллер» но не достучался, подсунул под дверь и ушел. Через минуту мы заметили странный сквозняк, но он пронесся и прекратился так быстро, что мы не успели среагировать, и ваша охранка тоже. Я не отправлял секретаря. У меня его нет. Ректор выглядел мрачнее тучи. Еще бы. А так и не смертельная, а зато издевательская, можно сказать, на глазах у съехавшихся родственников. Да, в защищенном здании. Лорд придавил меня взглядом. Где письмо? Эхо, я его даже вскрыть не успела! Я вытащила из кармана и протянула конверт. Так как впереди меня все еще стоял ворон, защищая от враждебного мира и светлых недовольных магов, ректор вынужден был сам подойти. Что тут? Он взял у меня конверт. Я преодолела искушение повторить его трюк с досье и с усилием рожала пальцы, едва он потянул бумагу. Развернул и через миг сунул обратно. Пусто. Примитивная уловка. И отвернулся, занявшись последними из пострадавших девушек. Спустя 10 минут общежитие опустело. Моего ворона ректор тоже припахал. И я осталась одна на весь этаж если не считать четверых сменившихся стражников. Было у короля полсотни невест, и вот уже нет ни одной.